Лова вторая. Пока не доказано обратное. Тем не менее, все хорошее рано или поздно заканчивается. Мирное существование подходит к концу, как заканчивается один сезон и начинается другой. Мне бы очень хотелось, чтобы мир длился дольше, но империя велика, а контроль за страной несовершенен особенно проблематично заниматься этим в моменты, когда погиб главный казначей, а его заместитель за прошедшие недели только-только втянулся. Близится следующий год, а бюджета страны как не было, так и нет. Алексей Николаевич в этот раз решил обойтись без семейного ужина. Странно было только, что он решил поговорить со мной. У меня не было ни специального образования, ни профильного опыта. Но все же глава семейства Романовых на проблемы с бюджетом жаловался мне. Даже не жаловался. Это трудно было назвать жалобой, скорее непонимание, почему так происходит. Вроде же и назначил толкового человека. Ты его не знаешь. Родион Сергеевич Поликарпов. Не слышал, нет? С легкими нотками надежды в голосе спросил Алексей Николаевич. Нет, не слышал. Я передернул плечами. Сегодня в кабинете императора было совсем не жарко. Точнее, слышал о назначении, но этого человека я не знаю. А я знаю и был о нем лучшего мнения. Во всяком случае, я рассчитывал получить готовый документ в ближайшие дни после его появления в собрании. Но этого не произошло. А Вместо отчетов я получаю лишь отписки. Так он не здесь? Удивился я. Вообще ситуация была экстренной. Прежний казначей погиб, а вместе с ним сгорел его дом и множество его заметок. До последнего меня не покидала мысль, что важно было уничтожить не человека, но идею. А идей, как и проектов, было предостаточно. И новые железные дороги, скоростные прежде всего, система городов-спутников, чтобы разгрузить столицу и распределить финансовые потоки. За то время, что я крутился в министерском обществе, Я понял, что нехватка финансов в этом мире та же проблема, что и у нас. В своем доме близклязьмы сидит, работает за Клязьминский район города. Постойте, воскликнул я. Близклязьма вроде бы не дешевое жилье. Так Рудён Сергеевич, в принципе, не бедный. Его родной брат Нифан управляет двумя металлургическими заводами, а отец все еще руководит Гласом Империи. Неплохое подспорье. Императорский университет он закончил с отличием по финансам и государственному управлению, продолжал Алексей Николаевич. Словом, не мне в нем сомневаться, да и брат хорошо высказывался. Все же свои навыки он сперва оттачивал на заводе, пытаясь сократить расходы и даже добился определенных успехов. Быть может, более широкая область ему не совсем по плечу. Вот я и хотел бы На миг император замялся. Воспользоваться твоей помощью в этом вопросе. А он слишком щекотливый для меня лично и для страны тоже, для столицы в частности. Он медлил с продолжением монолога, а я не торопил, хотя статус зятя и спасителя империи допускал какие угодно вольности. Третьего отделения сейчас нет, как бы. Тут же поправился император. Понимаешь, я же не могу целиком уничтожить структуру, которая отвечает за безопасность всей семьи и государства в том числе. Конечно, понимаю, ответил я. И осуждать Алексея Николаевича за это я никак не мог, потому что система работала эффективно, пока в ней не было червоточины. Как только в ней завелась гниль, засбоила все, Но стоит от нее избавиться, так и большая часть прежней системы начинает работать с прежней эффективностью. Насколько я знал официально, третье отделение никто не распускал. Слишком оно было известным, слишком на слуху. И одни лишь слухи обеспечивали половину безопасности. Если только безопасность можно было вообще поделить пополам. Семейство Поликарповых относятся к тем, кого нельзя принуждать третьим и даже запугивать не стоит. Нет, ты не подумаешь, что я вдруг боюсь их, улыбнулся император. Совсем нет. Я лишь хочу прояснить сей щекотливый момент. Аня будет в курсе этих дел, спросил я. Это волновало меня куда больше, чем недоделанный бюджет страны. Нет, конечно. Я отправляю тебя, во-первых, из-за твоего статуса. Все же ты практически член семьи, и выше тебя почти никого нет. Я не могу отправить ни дочь, ни супругу. Во-вторых, я думаю, что вы с Родионом сможете найти общий язык. Почему же Я не дождался объяснения, и Алексей Николаевич нашелся с ответом лишь подумав. У него сын, твой ровесник, тоже учился, но не в императорском. Сколько же лет отцу Родиона? 72, если мне не изменяет память. Родиону 48, моему сыну около 25. Император встал со своего места и принялся нервно мерить зал, стуча каблуками сапог в пол. Что мне предстоит выяснить? спросить относительно сложностей, узнать, в чём причина задержки. Да, но сделай это помягче. Прошло не так много времени с известных нам обоим событий, поэтому лучше вообще без угроз. Сообщи, что у императора просьба, и не более того. Да, разумеется, улыбнулся я. И снова Алексей Николаевич прав. Месяца недостаточно для того, чтобы прийти в себя. Я только-только начинаю наслаждаться жизнью, когда нет угрозы для здоровья мне и близким, когда не нужно озираться по сторонам, нужды махать саблей, что я собственно так толком и не научился делать. Но если Поликарпова действительно известная семья, то угрожать там мне никто не будет. Следовательно, и я тоже буду следить за словами. Ни к чему ссорить императора с его народом. Гласы империи наверняка читают миллионы. Значит, мы договорились, улыбнулся Алексей Николаевич. Что скажешь, Аня? Она постоянно переживает, что государственные дела, в которые я ввязываюсь, слишком опасны. Скажем, что ты отправился в военную академию узнавать насчет обучения. Тебе это будет, кстати, и не вызовет подозрений. Вам бы самому в третьем отделении было неплохо работать, пошутил я. Жаль, что Павел погиб, вдруг вспомнил император. С ним у тебя получилось бы и поработать, и чему-нибудь научиться. Но что случилось, того не повернуть вспять. Пятничный ужин мы доели в полнейшей тишине. Еда остыла вопреки всем приличиям, но я не возражал. Быстрее съем, не люблю горячее. Зато пока гуляш кусочек за кусочком отправлялся в рот. Я пытался обдумать, во что я обвязываюсь. Вроде бы ничего сложного, но как мне подсказывал прежний опыт, Нельзя надеяться на то, что даже самое невинное начинание не приведет к какой-нибудь катастрофе. Я распрощался с императором и вернулся домой. Зачем порешил поговорить с тобой наедине? поинтересовалась Аня. Мы обсуждали планы на будущее. Военная академия, на его взгляд, лучшее решение. Завтра отправлюсь туда. А где она находится? Не очень далеко, неопределенно ответил я. Так что я вернусь обратно, не успеешь глазом моргнуть. Не хотелось бы заскучать без тебя. Она обвела руками мою шею, не позволив даже пальто снять. Я потянулся к ней и коснулся мягких губ. Как я могу ее обманывать? Но ведь это же ради ее блага, решаем проблему страны, императора, и все в порядке. К тому же в этом нет ничьей вины, пока не доказано обратное.